Слава вторая Ох и скандал опять будет! Гейзехаза точно из ректоров попрут! Только-только ту историю солбы забывать стали и на тебе! Такую свинью ему опять подложили! Ага, причем в прямом смысле! Но как эта зверюга там оказалась? Неужто с того берега приплыла? Там же река, сожжений в пятьсот, а то и больше. Почему обязательно приплыла? Может, по мосту перебралась ночью, например? Да там вообще целое стадо, похоже. Сначала-то на поросят наткнулись, мелкие совсем. Значит, минимум одна матка тоже там пасется, а то и несколько. Кабаны, бывают в здоровенные стаи сбиваются». И как охрана-то это все прозевала. Еще пару недель назад весь парк вон с солдатами прочесывали, когда убийцу Бергера искали. Кстати, а видели, как Качан-то на это чудище с дрыном попер? Не сдрейфил же. Так это не от большого ума. Чего ты такому кабаняке острой палкой сделаешь? Ой, кто бы говорил, ты вообще деру дал так, что только пятки сверкали. Мы за подмогой побежали. Ага, как же. Я слушал оживленно судачащих между собой студентов пол уха, больше занятые своими мыслями. Ребята же тараторили без умолку, скрашивая себе обратный путь к учебным корпусам. Мы шагали через парк напрямик, уже без хитроумных маршрутов, усталые, мокрые и грязные. Оставаться дальше на берегу и устраивать костры для просушки уже, конечно, не стали. Меня, к счастью, никто не донимал. «Хотя взгляды я на себе ловил постоянно. Но стоило самому оглянуться, как любопытствующие тут же прятали глаза. Да и вообще держаться старались чуть в стороне. Вокруг меня будто бы невидимая преграда образовалась радиусом в пару шагов. Даже приятели, Варя, Жак, Глеб, Трофимов, держались чуть позади». Колыванова на меня вообще, кажется, обиделась. Я сначала и не понял, почему. «Варь, ты чего?» Девушка сначала дернула плечом и отвернулась, показывая, что не хочет разговаривать. Но тут уже забеспокоился и Жак. Тоже начал ее расспрашивать. Наконец она неохотно проворчала. — Просто жестокий ты, оказывается, Богдан. Зачем убивать-то было несчастную животину? — Вот террас, — опешил я. — А что ж, смотреть на него, что ли? Опасная зверюга-то. Кучу народа мог поранить, а то и убить. Но ты мог бы его просто... «Прогнать? Да и вообще он же просто свое стадо защищал!» «А я свое!» — усмехнулся я. «Ой, Ли!» — прищурилась она. «Сдается мне, ты не потому на него накинулся, что ребят защитить хотел, а ради добычи!» «Ну зачем ты так? Варвара!» — возмутился поленьяк Но Варя упрямо, склонив голову, посмотрела на меня искоса. «Ты вообще здорово изменился, Богдан. Раньше ты таким не был. Каким таким?» Она помедлила, подбирая слова. «Хищник ты теперь! Я это прямо чую. Аж страшно становится». «Ну, тебе-то нечего бояться, Варь. Ни тебе, ни другим моим близким». Она лишь вздохнула и отвернулась. Я не стал больше на нее наседать. Да и вообще, то, что меня на время оставили в одиночестве, меня вполне устраивало. Обсуждать произошедшее не было желания. А вот подумать, прислушаться к себе не мешало бы. «Добыча мне досталась хоть и легкая, но довольно весомая. Сложно оценить точное количество поглощенной эдры. Я пока не нашел для этой субстанции внятных единиц измерения, так что приходилось опираться исключительно на собственные ощущения. И выходит так, что за один присест я слопал объем который до этого не мог накопить и неделю. Пожалуй, перед этим последний подобный куш мне перепадал только с русалки, на которую мы наткнулись в усадьбе Барсенева. Но в этот раз я довел дело до конца и заполучил сердце с заключенным в нем аспектом. И мне не терпелось исследовать его подробнее, а то и опробовать в деле. Нематериальный голод, терзавший меня все последние дни, кажется, немного унялся. Все тонкое тело пульсировало, светящиеся дуги между узлами мерцали, будто неоновые трубки. Да и сами узлы будто бы окрепли, что ли. Изначально они выглядели этакими медузами, полупрозрачные, с нечеткими очертаниями и еще более призрачными внутренностями. Но сейчас их структура становилась все четче, особенно у грудного узла. Тот хоть визуально и не увеличился в размерах, С каждым днем становился все плотнее и ярче. А после победы над измененным секачом в районе солнечного сплетения и вовсе начало покалывать, будто там засела дробина. Собственно, у меня уже давно была версия, объясняющая, что со мной происходит. И сейчас я лишь получил ей лишнее подтверждение. На месте средоточия постепенно формируется кристаллический карбункул. Это важный этап в развитии нефилима, примерно как появление кдк и ломка голоса у мальчишек в пубертатный период. Тонкое тело начинает напрямую воздействовать на организм, вызывая формирование новых органов. Тут-то и пролегает грань между обычными одаренными и настоящим нефилимом. Причем физические кондиции тут не имеют значения. Основную роль играет развитие самого Дара и количество поглощенной Эдры. У кого-то Карбункул может появиться уже в преклонном возрасте. Что ж, как говорится, все идет по плану. Я становлюсь сильнее, и сила это мне очень пригодится. Вот только, кажется, если сидеть на подножном корме, этот переходный период может затянуться. Чтобы кристалл в груди наконец оформился, мне нужно влить в него еще немало энергии. Как сегодня. И для результата понадобится что-то посерьезнее кабана-переростка. Надо выходить на охоту. «Богдан, так что ты с нами?» Обернувшись, я с некоторым удивлением увидел кудиярова младшего Его бессменные спутники Ванька Качанов и Сашка Пушкарь маячили чуть позади. Жак и Варя тоже смотрели на меня вопросительно. «Ты о чем?» — нахмурился я. Сосредоточившись на своих мыслях, я, кажется, пропустил часть разговора сокурсников. «Насчет погребка. Кабак это небольшой, недалеко тут, на Александровской. Сейчас переоденемся, додвинем туда, отогреемся, обсушимся, да отпразднуем. Я угощаю». «Что вы праздновать-то собрались?» Кудеяров растерялся. «Ну, так победу твою. И вообще, что все так удачно обошлось. Ты же нас спас, получается». — Ага, — поддакнул пушкарь. — Вот ребята хотят выпить с героем. — Тоже мне победа, — усмехнулся я. — Свинью завалить. — Ну, не прибедняйся, сибирский, — добавил кто-то из задних рядов. — Вон у самого боцмана чуть глаз не выпал. — Как ты кабаняку-то этого? — Почитай одним ударом. Будто только и поджидая начало этого разговора, одногруппники быстро окружили меня полукольцом, загалдели. Я даже немного растерялся, почувствовав себя звездой в толпе фанатов. «Да будет вам!» — отмахнулся я. «Я неф. Для меня это все раз плюнуть. А вот кто настоящий герой, так это Иван. Уж храбрец-то, точно!» Качанов, на которого тут же обернулась добрая половина сокурсников, от неожиданности покраснел. «Да я чего? Я просто...» «Качан, конечно, тоже молодец, не спорю», — не унимался Кудеяров. «Но давай уже без дураков, Богдан». Выпьешь с нами. И ты, француз, не тушуйся. Или вы все дуетесь из-за той истории в начале года. Так то ж ерунда. Ну, подурачили с ребятами, занесло чуток. С кем не бывает. Он уже не первый день настойчиво набивался в друзья, но сегодня, пожалуй, впервые делал это настолько явно на глазах у всех. Мне, впрочем, от его потуг было ни холодно, ни жарко. На фоне тех событий, что вокруг меня сейчас крутились, все эти студенческие терки казались мышиной вознёй. «Выпьем, Павел Фомич, но как-нибудь в другой раз», ответил я, впрочем, без язвительности. «У меня сегодня ещё куча дел, так что давайте без меня. А вот Полиньяка и Варю можете захватить, если захотят». Сокурсники разочарованно загудели, но я уже развернулся и пошагал дальше. Жак догнал меня, чуть погодя. «Да что с тобой, Богдан?» «Ты как будто сбегаешь от кого-то». «Действительно сбегаю», усмехнулся я. «Если хочешь, сходи с остальными в кабак этот. Дома увидимся». «Да не хочу я сегодня пить. Завтра же. С утра опять на учебу. Но ты-то куда спешишь?» «Сейчас новости директора дойдут, и как пить дать, расспросы всякие начнутся». «Не хочу время на это терять. У меня и правда дела. Заберешь мою форму, а?» Я даже переодеваться не хочу. Сразу рвану домой. — Ладно, — вздохнул Жак. Мне действительно не терпелось разобраться с трофеем. Даже начал приглядываться к нему прямо на ходу. Но лучше, конечно, отложить все эксперименты до дома. Мы как раз уже подходили к учебному корпусу горного института, и на крыльце показалась Амалия, секретарша Кабанова. Спускаться, правда, не стало. Снаружи по-прежнему накрапывал дождь. Прикрывая прическу папкой с бумагами, Амалия вытянула шею, высматривая кого-то. «Ребята, Сибирского не видели? Николай Георгиевич его к себе вызывает». Я, не дожидаясь, пока она отыщет меня взглядом, шмыгнул в сторону, скрываясь за глыбой парящего имбирита, установленной перед входом в институт, а потом, перемахнув через невысокий заборчик, припустил рыссой напрямик к главным воротам, срезая путь по газонам. Когда добрался до дома, дождь уже утих, хотя небо было по-прежнему обложено сплошным ковром облаков. Уже начали спускаться сумерки. Темнело сейчас все раньше с каждым днем. В саду усадьбы было непривычно людно и вовсю кипела работа. За три дня бригада наемных рабочих успели его здорово преобразить. Конечно, еще много чего нужно сделать, да и охвачена лишь малая часть усадьбы, но все же кое-что уже начало вырисовываться. Дремучие заросли вдоль забора, выходящего на набережную, основательно причесали. Обрезали лишние ветви, избавились от сухостоя, проредили кустарник. Аллею, ведущую от главных ворот к зданию, а также проезд к гаражу, расчистили от бурьяна и годами копившегося хлама. Срезанные ветки и прочий мусор все еще высились во дворе и саду огромными горами, но их уже начали вывозить. К моему приходу грузовик с доверху наполненным кузовом как раз выезжал из ворот. Машину провожал Демьян в неизменной своей домотканой рубахе с закатанными рукавами, обнажавшими могучие волосатые лапищи. По нему было видно, что весь день он работал, не покладая рук, Но при этом, что удивительно, был гораздо веселее и бодрее, чем обычно. Происходящее ему было явно по душе. А ведь поначалу он в штыки воспринял мою идею пригласить Путилина устроить штаб-квартиру священной дружины прямо здесь, в особняке. Мы даже повздорили на этот счет. Я, если честно, и сам сомневался. Но Путилин мое в шутку брошенное предложение воспринял вполне всерьез и вернулся к нему уже с конкретным планом. «Не волнуйся, я не собираюсь превращать усадьбу в проходной двор», – заверил он меня. дружина ведь не полицейский участок. Толпы просителей к нам ломиться не будут. Да и много места я не займу. Мне нужна лишь небольшая спальня, кабинет для работы и надежный сейф для хранения снаряжения и важных документов. Лучше даже два». «Ну, думаю, это можно будет обеспечить». «Ах, да, и еще. Теплый гараж для моего «Даймлера» и место для некоторых гимнастических упражнений. Но и с этим, как я понимаю, тоже проблем не будет. «С условием, что вы обещаете мне показать пару приемов», — усмехнулся я. Но и это предложение Путилин воспринял вполне серьезно. «Обязательно. Можем тренироваться вместе. Мне как раз сейчас надо потихоньку разрабатывать руку. Заодно освоишь кое-какое снаряжение охотников. Из того, что сможешь использовать, не навредив себе». Но почему вы хотите обосноваться именно у меня? Мне казалось, вам это как-то даже не по чину, что ли? Дружина, это ведь императорская служба. Разве правильно будет, если штаб-квартира будет располагаться в частном владении? От императора я получаю кое-какое финансирование. Однако большую часть хозяйственных и организационных вопросов дружина решает с помощью местных властей. И в моем случае обосноваться у тебя было бы очень хорошим ходом. «Этот особняк на особом положении. Он ведь вне юрисдикции губернатора. Ты в курсе?» «Да, он может принадлежать либо потомку Василевских, либо вернется во владение Романовых». «Я уточнял этот вопрос. Формально после смерти Аскольда усадьба уже считается владениями императора. Если в ближайший год никто не предъявит права на наследство, отойдет в казну окончательно. Но наследника должен признать сам Романов». «Так, значит». Вот почему Вяземский так легко отказался от притязаний на эту усадьбу. Знает, что она все равно ему не достанется. Даже, пожалуй, наоборот. Получить ее он сможет, только если я вступлю в свои права. У меня-то ее можно будет выкупить или вынудить продать. Не зря же он намекал про старых кредиторов. А то, что здесь будет территория священной дружины, как скажется на статусе этого дома? Путилин усмехнулся. «Зришь в корень, да, в некотором роде скажется. Помещения священной дружины, даже арендуемые временно, считаются императорскими владениями и полностью неприкосновенные для местных властей. Так что, если нужно будет укрыть что-то или укрыться самому...» Путилин взглянул на Демьяна. Тот был свидетелем нашего разговора и слушал его внимательно, с неизменным мрачным и подозрительным выражением лица. Ну и, наконец, последний довод. Статский советник вынул из кармана конверт и протянул его мне. Внутри оказалась внушительная стопка красноватых купюр. Навскидку не меньше пяти сотен червонцами. Как я уже говорил, некоторые финансовые возможности у меня есть. Я ведь не просто прошусь на постой. Я готов арендовать помещение на тех условиях, какие ты выдвинешь. И если нужно посодействовать в их ремонте. В пределах разумного, конечно. На том тогда и порешили. Под нужды дружины мы выделили Путилину несколько комнат на первом этаже здания в восточном крыле. Попасть в них можно было через главный вход. В связи с этим пришлось запустить целую лавину всяких приготовлений. Мало было расконсервировать эти комнаты. Нужно было запустить отопление всего первого этажа в этом крыле, обеспечить возможность подъезда к зданию на машине, да и в целом облагородить территорию. Все эти хлопоты я со спокойной душой передал Демьяну вместе с пачкой купюр. Сам я с Полиньяком и Варей остался пока в бывшем крыле для прислуги. Комнаты там были небольшие, но уютные, и нас вполне устраивали. К тому же та часть дома имела отдельный вход, это было для меня важно». Велесов и вовсе собрался зимовать в своем бревенчатом флигеле на заднем дворе. Он к нему уже привык. «Ну, ты и размахнулся», — улыбнулся я своему камердинеру, пропуская мимо тяжело груженную машину. «Это ж сколько ходок понадобится, чтобы все это вывести?» Я кивнул на огромную, выше человеческого роста, гору спиленных веток, высящуюся справа от ворот. «Это пусть лежит». «Попилим дальше, и в печку пойдет», — отмахнулся Велесов. «На свалку я только самый негодный хлам отправляю. Пятый кузов уже за сегодня. в Водостоки вон все прочистили, до да большую часть труб там заменили. А то там такое старье гнилое, что, кажись еще при Петре ставилось. Новые уже ставим, уже вот-вот должны управиться. Дело хорошее, только хватит у нас финансов-то». «Ну, больше, чем у нас есть, не потрачу», — хохотнул Демьян. «Да и я ведь только самое необходимое правлю, чтобы к зиме подготовиться. Большая часть дома пока так и останется закрытой. Но хоть снаружи марафет немного наведем, ты глянь только! Немножко причесали сад и двор, и уже глаз как радуется!» Он был прав. Усадьба даже после элементарной уборки преобразилась до неузнаваемости. Раньше дом, едва выглядывающий из дремучих зарослей, выглядел мрачно и заброшенно в духе старинных романов ужасов. Но сейчас аллея, ведущая от главных ворот к зданию, просветлела. По бокам от нее показались скрывавшиеся раньше в бурьяне мраморные статуи и чаши. Саму дорожку тоже расчистили, и плиты на ней хоть и изрядно потрескались, но все еще были крепкими и ровными. Сам особняк тоже будто бы просветлел. сокон на первом этаже восточного крыла убрали деревянные щиты, сами стекла вымыли, как и добрую часть фасада. Входную группу тоже отмыли и облагородили. А справа от крыльца двое немолодых уже мужичков в рабочей одежде поправляли отмостку вдоль стены, замешивая бетон в глубоком цинковом корыте. — на пять где-то в отъезде? — спросил я, заметив, что окна кабинета на первом этаже не горят. — Да нет, здесь, в гараже возится. А ты сам-то чего, как обормот вырядился? Где форма-то студиозуса? — А, — отмахнулся я, — потом расскажу. «У тебя, он смотрю, еще дел полно». «Это да! Еще много чего надо успеть засветло». Я оставил Демьяна дальше хлопотать по двору, сам же, заскочив в свою комнату и переодевшись в сухое, отправился в гараж. Здесь тоже многое преобразилось за последние дни. Вывезли несколько грузовиков всякого мусора, так что внутри стало гораздо просторнее и светлее. Светильников, кстати, тоже добавили, а в качестве отопительных элементов пока установили пару жаровин с кристаллами огненного эмбирита. Но вообще здесь раньше было полноценное водяное отопление, нужно его только отремонтировать. И, судя по штабелю труб, высящихся рядом с воротами, Демьян этим уже озаботился. Ворота, ведущие на другую улицу, пока так и оставались закрытыми наглухо. Зато главное, через которые можно было заехать внутрь со двора, были уже отремонтированы и даже покрашены. Сверху, с крыши, доносился стук молотков. и Еще одна небольшая бригада чинила кровлю. Тоже давно пора было этим заняться. В дальнем углу во время дождей подтекало. Машин здесь сейчас стояло всего три. Две самых ценных из старой коллекции Виталия Василевского. Не на ходу. И эмберитовый мобиль Путилина – черный красавец с массивной хромированной решеткой впереди. При желании здесь можно было разместить и втрое больше, и еще осталось бы место под хранение всякого сопутствующего добра. Однако левую половину гаража мы окончательно решили отвести под тренировочный зал. Эту зону отделили от основной части гаража перегородкой высотой пару метров – на которой закрепили старые резиновые покрышки, а по низу примерно до уровня пояса, заложили мешками с песком. Часть булыжников, что я сюда натаскал, оставили, но добавили к ним еще несколько приспособлений. Перекладины, параллельные брусья, грубые манекены для отработки ударов, сделанные из толстенных бревен. В центральной части поверх бетонного пола обустроили квадратный дощатый помост, где-то 5 на 5, Невысокий и без ограждения. Поверх досок я еще хотел выложить жесткие войлочные маты, но пока не знал, где их раздобыть. Я думал, что Путилин возится с машиной. Он этим занимался каждый вечер с тех пор, как переехал в усадьбу. Но, к своему удивлению, обнаружил его в тренировочном зале. Несмотря на прохладную погоду, статский советник был лишь в темном полотняном кимоно с рисунком из золотых перекрещенных секир на спине, а обувь его представляла что-то вроде закрытых войлочных тапочек. Меня он заметил не сразу, а может, сделал вид, что не заметил. Держа левую руку за спиной, он орудовал узким коротким клинком, обычно прячущимся в его трости. «Я с интересом понаблюдал за его техникой, весьма далекой от традиционного фехтования». Приемы эти были явно предназначены не для борьбы с другим вооруженным клинком противником. Никаких тебе финтов и блоков. Почти сплошь стремительные смертоносные удары, наносимые порой под неожиданными углами. Колющие, либо размашисто рубящие, способные запросто отсечь конечность. Блестящий клинок, врезаясь вертикально закрепленное бревно в углу помоста, глубоко впивался в древесину, время от времени выщелкивая из нее кусочки. Судя по количеству отметин на бревне, к тренировке Путилин приступил не очень давно. При этом чувствовалось, что силы в вылеченной руке пока недостаточно, и охотник отрабатывает скорее сами траектории ударов. Внешне-то он был уже вполне в порядке, и, как показала наша вылазка в усадьбу Барсенева, даже стрелять уже мог сносно. Но владение мечом, тем более на таком уровне, чтобы можно было противостоять чудовищам, это куда более серьезная нагрузка на мышцы и связки. К слову, я пару раз предлагал ему свою помощь в качестве целителя, но получил вежливый отказ под предлогом того, что лечением уже занимается другой одаренный, и в курс этот желательно не вмешиваться. Этим одаренным, конечно, была Лебедева. Ради ее сеансов Путилин и посещал каждый день территорию университета, причем, кажется, дело было не только и не столько в медицинской необходимости. Впрочем, тут я вкус старшего товарища вполне одобрял. Лилия Николаевна исключительно приятная женщина. — О, а вот и ты! — опуская клинок и вытирая свободной рукой под лба выдохнул Путилин. — Припозднился ты сегодня. Много занятий было, а вы, я вижу, уже совсем молодцом. «Скоро окончательно вернетесь в строй?» «Ты мне льстишь, Богдан!» Так, поиздевался немного над бревном. «Оно-то ответить не может. А вот с реальными противниками мне пока тягаться рано. Хотя, может, попробуем?» Он вложил клинок в трость и отставил ее в сторону. Взамен взял со стойки один из деревянных тренировочных мечей увесистый, с закругленным острием, больше похожий на черенок от лопаты или бейсбольную биту. Я, конечно, понимаю, что с нефилимом мне не тягаться, но, с другой стороны, в фехтовании ты не силен, так что, может, у меня есть кое-какие шансы. А давайте». Закатывая рукава, я вышел на площадку, переключаясь на новый трофейный аспект. По пути из института я его все же немного поизучал, пытаясь расшифровать простейшие энергетические конструкты, лежащие в его основе и похожие формой на древние шаманские руны. Делать это на ходу, конечно, было неудобно, но основу, я, кажется, ухватил. Как и большинство аспектов, характерных для диких животных, этот был совсем простеньким. Это даже не дар зверя. Тот представлял собой гораздо более сложную конструкцию с кучей индивидуальных особенностей и, по сути, сплавлен из нескольких аспектов. Этот, добытый с вепря, как раз составляющая часть вампирского дара. Та, что обеспечивает их сверхчеловеческую силу и скорость. Правда, сам кабан им пользовался очень эпизодически, выплескивая накопленную эдру короткими вспышками. Поэтому и ускорения у него были такие, рывковые, разовые. Что ж, на примере укрепления я уже знал, что даже простенький аспект в умелых руках может превратиться в мощное оружие. К тому же дар пересмешника дает мне бесценное преимущество. «Я использую все эти магические способности не по наитию, а четко видя и понимая, что к чему». Путилин кивнул мне на стенд с тренировочными мечами, но я покачал головой и встал в стойку для рукопашной. В полоборота к противнику, одна нога вперед, руки подняты на уровне груди, ладонями вниз». «Давайте попробуем так». Он неодобрительно покачал головой, но все же, перехватив оружие обеими руками, закружил вокруг меня. «Уверен? Аркадий Францевич, ну я вас умоляю, на прошлых выходных я поймал заряд дроби в упор. Теперь вы думаете меня испугать деревяшкой? Давайте, не жалейте меня, покажите, что умеете». «Ну что ж, не обессудь». Атаковал он стремительно без раскачки, и что самое неприятное в его стиле так это то, что многие его удары получались очень неочевидными, коварными. Двигая одним лишь корпусом, я довольно легко уклонился от косых, размашистых ударов в голову и плечи, подогнул ногу, избегая подсечки по голени, но потом закругленный конец деревяшки больно ужалил меня в живот справа, так что дыхание перехватило. Я едва успел отпрыгнуть назад, разрывая дистанцию, но тут же... После секундной заминки поманил противника движением ладони, и он охотно принял предложение. Целый град ударов со всех сторон, в рваном темпе, с резкой сменой направлений. Я завертелся, пригибаясь, уворачиваясь и временами чертыхаясь, пропуская болезненный удар. Скорость реакции и самих движений у меня была заметно выше, чем у Путилина. Сказывалась разница между обычным человеком и нефилимом, но при этом охотник с завидной регулярностью умудрялся достать меня чисто на технике с помощью обманных финтов и мгновенных, жалящих ударов под неожиданным углом. Он просто-напросто переигрывал меня раз за разом. Это больше походило на шахматную партию, чем на спаринг. Новый аспект при этом все никак не хотел проявляться. Судя по структуре светящихся рун, составляющих его, ему требовался для запуска некий триггер. Условие, при котором Эдра выплескивалась бы из тонкого тела в реальный мир. Разгадка пришла сама собой, когда я вдруг получил палкой прямо в нос, вскользь и не сильно, но от боли аж звезды из глаз брызнули. Волей-неволей адреналин и злость разлились по венам, и одновременно внутри будто что-то взорвалось. Воздух вокруг сгустился. Звуки стали какими-то растянутыми и на полтона ниже. Зато само тело будто распирало изнутри от неожиданной легкости. Следующий финт Путилина я успел таки разглядеть. Обманный замах с прицелом в голову, и тут же разворот кисти и резкий увод острия, тренировочного мяча вниз и в бок чтобы поднырнуть под инстинктивно вскинутую для защиты руку и ужалить в ребра. Я отчетливо разглядел плавное, будто в замедленном повторе движения и успел развернуть корпус вправо, пропуская деревяшку мимо. Мало того, успел и отскочить чуть назад, попутно хлопая по мячу левой ладонью, как можно ближе к перекрестью гарды. Длился этот буст скорости буквально несколько мгновений, и когда он закончился, все ощущения резко изменились, будто бы я на огромной скорости вынырнул из-под воды. Или наоборот. Путилин, стиснув зубы, со стоном потирал кисть. Выбитый из его руки тренировочный меч отлетел далеко в сторону, застучав по дощатому полу. — Все в порядке, Аркадий Францевич? Дайте-ка я взгляну. Я переключился на аспект исцеления, оценивая состояние охотника. Вроде обошлось. Если бы был серьезный ушиб или повреждение связок, я бы это разглядел. Да и сам Путилин, отмахнувшись, покачал головой. Подошел к оброненному мечу, валяющемуся на краю помоста, и, не наклоняясь, подцепил его носком ноги за середину, подбросил в воздух. Поймав за рукоять, тут же эффектно крутанул им гудением рассекая воздух. Повернувшись, поманил меня свободной рукой. В глазах его мелькнул азарт и тщательно контролируемый гнев. «Еще!» – требовательно скомандовал он, снова бросаясь в атаку. «Ну, еще так еще!» – пробормотал я. Тренировались мы довольно долго, делая иногда перерывы и возобновляя спарринг с новыми силами. Время летело незаметно. На теле моем к концу этого сеанса наливались синевой... Десятка-два гематом, особенно на руках. Иногда увернуться не получалось, и приходилось отводить удар тренировочного мяча прямо предплечьем. Путилину тоже досталось. Порой я, не рассчитав скорость и силу, выбивал у него из рук оружие так, что пальцы потом немели на пару минут. Сами деревяшки тоже не выдерживали. Собственно, остановились мы, как раз потому, что охотник переломал об меня все три деревянных мяча. Несмотря на полученный ущерб, оба мы были довольны, как слоны. Кто не занимался единоборствами, вряд ли поймет этого удовлетворения от работы с достойным спарринг-партнером. А Путилин, несмотря на уже не юный возраст и недавнее ранение, противником был очень опасным. Будь у него в руках настоящий клинок, мне бы не поздоровилось. Впрочем, я бы в этом случае тоже дрался совсем по-другому. И, боюсь, тогда у статского советника не было бы ни единого шанса. И он это тоже понимал. Изрядно уморившись, мы ополоснулись из висящего в углу рукомойника. Путилин выудил из катки с водой пару темных бутылок пильзенского которые предусмотрительно прихватил из дома. Мы присели с ним на краю помоста и, от купори в пиво, сделали поглотку и одновременно с наслаждением выдохнули. «Как самочувствие?» — поинтересовался я, заметив, как он чуть морщись растирает правый бицепс. «Завтра будет понятнее», — усмехнулся он. «Я все эти дни берег руку, старался не натрудить. Но Лилия Николаевна говорит, что связки уже в порядке, можно понемногу давать нагрузку». Отхлебнув еще пива и поставив бутылку на помост, он подошел к перекладине и, легко запрыгнув на нее, подтянулся раз десять плавно, сосредоточенно, будто прислушиваясь к своим ощущениям. «А что по поводу Арамиса? Никаких новостей?» Спрыгнув, он вернулся к помосту и ответил, только сделав еще один глоток из бутылки. «Увы, как сквозь землю провалился! И по поводу чернявой дамочки этой, которую ты описывал, тоже глухо. Хотя вроде бы оба приметные должны были где-нибудь засветиться». «Вы вроде бы планировали допросить выживших заговорщиков из Молота. Все еще не получается договориться с охранкой?» Как раз сегодня переговорил с двумя молотовцами, но толку нет. Про Арамиса они мало что знают. Говорят, появился в городе недавно, в середине лета. Якобы прибыл из Петербурга. Участвовал в нескольких последних собраниях ячейки, но в каких-то реальных делах замешан не был. Впрочем, реальных дел и не было». «Местная ячейка без зубы, полностью под контролем охранки. А вот как раз Арамис пытался мутить воду». «А Белла? Стой, вообще какие-то странности. Никто про нее ничего не может сказать. Мне дали взглянуть на протоколы допросов остальных членов ячейки. Тоже полный голяк». «Не знаю я тебя, подумал бы, что эта дамочка тебе примерещилась». «Если бы!» — усмехнулся я. «Ну а вообще, что думаете? Может, они сбежали из города?» Он вздохнул. «В нынешней ситуации это было бы даже к лучшему. Но я бы на это не рассчитывал. Этот Арнаутов, похоже, рисковый и очень дерзкий тип. Грач перед смертью намекнул, что он задумал что-то очень масштабное. Возможно, покушение на самого Романова, когда тот прибудет в Томск. Хотя это, конечно, звучит бредово. Разве?» «Мне оказалось, для революционеров смерть императора – это чуть ли не главная цель. Неужели не покушались на него раньше?» «Пробовали, конечно. По-моему, раз пять или шесть пытались взорвать. Давно, еще в семидесятых, когда все это революционное движение только начинало набирать силу. И застрелить пробовали много раз. Один случай, помню, был громкий». Специально для покушения какой-то умелец изготовил особую дальнобойную винтовку, стреляющую вот такенными стальными пулями. Путилин максимально раздвинул большой и указательный пальцы. Еще и сень камнем откуда-то разжился, и часть пуль была полая, с кристаллами внутри. Я так понимаю, взяли его до того, как он успел опробовать оружие в деле? Почему же? застиг императора на открытом пространстве, прямо посреди Сенатской площади. Сам на крышу Адмиралтейства как-то пробрался. Так что, пока его обнаружили и скрутили, он успел в романова всадить всю обойму, что у него была. «Вишь, тоже не пробил?» Охотник усмехнулся и искоса взглянул на меня. «Ты, Богдан, будто вчера родился. Почему, думаешь, его величество Александра Палыча кличут...» «неодолимым», «несокрушимым» или прочими похожими прозвищами. «Ну, я слышал, что с помощью своего дара он покрывается каменным панцирем». «Да даже без панциря плоть у него уже тверже камня». «Говорят, и весит он пудов двадцать. Под его рост и вес даже кареты и мобили специальные делают, с усиленными рессорами». «Хотите сказать, он совершенно неуязвим? Так не бывает». Может и так, но в военных компаниях он участвовал не раз, и его не раз накрывало шквальным артиллерийским огнем и как об стенку горох. В общем, если и есть у Романова уязвимые места, о них ничего не известно. Однако расслабляться рано, потому что, судя по протоколам допросов, все же какие-то намеки на большой план имеются. Охранка местная уже который день на ушах стоит, и, кстати... «Твой старый приятель Орлов тоже в Томске?» «Да, я уже в курсе. Видел его мельком на приеме у Вяземского. Какого черта он вообще приперся?» «Не знаю, не знаю», — задумчиво покачал головой Путилин. «Но с губернатором он, судя по всему, договорился и действует в одной команде с местным отделением охранки. Возможная часть своих людей сюда подтянул». «Следы заметает», — проворчал я. «Грач ведь работал на него», — Возможно, и Арнаутов тоже. Путилин тяжело вздохнул. Этот разговор я заводил с ним не впервые. За несколько дней до этого уже подробно рассказывал ему обо всех своих подозрениях насчет связи стаи с Демидовской охранкой. Точнее, конкретно с Феликсом Орловым. Это слишком серьезное обвинение, Богдан. И у нас никаких доказательств. Есть свидетельство самого Грача. Да и их разговор с Барсеневым я частично подслушал. Похоже, тот тоже был в курсе». стацкий советник в ответ лишь невесело рассмеялся. «Слова двух упырей. Мало того, мертвых упырей. Тело одного из которых вообще исчезло без следа. Сам понимаешь, все это к делу не пришьешь. Единственный человек, помимо тебя, свидетельство которого мы сейчас можем официально оформить — Это та девочка, дочка твоего камердинера Но... Да все я понимаю, отмахнулся я. И Раду в это дело точно не нужно впутывать. Я просто добраться хочу до этого Орлова и выяснить, наконец, что к чему. Кулаки мои невольно сжались, и это не ускользнуло от внимания Путилина. Он, понимающе кивнул и положил мне руку на плечо. Прекрасно тебя понимаю. Пожалуй, как никто другой. И чем смогу, помогу. Но не забывай, с кем имеешь дело. Орлов — потомственный нефилим из очень уважаемого рода. Он в клане самого Демидова, а с тем даже Романов вынужден считаться. Обычные людские законы против таких не действуют. Нужно сделать так, чтобы им занялся императорский трибунал, но для этого понадобятся очень веские улики. Тут уж настал мой черед тяжело вздохнуть. «Это будет нелегко, Аркадий Францевич». «Ты прав. Пожалуй, единственный шанс прищучить Феликса — это взять Арнаутова живым, чтобы он мог свидетельствовать на трибунале». Я задумчиво кивнул, снова приложился к бутылке и замер, прислушиваясь к звукам, донесшимся снаружи. Молотки на крыше давно стихли. Пока мы с Путилиным тренировались, бригада закончила работу». Да и вообще на улице к этому времени уже давно стемнело. Заметно похолодало. Сейчас, когда я начал потихоньку остывать после тренировки, это уже чувствовалось. Одетая был довольно легко, а чаш с жар камнем не хватало, чтобы прогреть все помещение. Выскочив из гаража, первое, что я увидел, это мечущиеся из стороны в сторону лучи фонарей на дорожке, ведущий от задних дверей особняка к флигелю Демьяна. Потом разглядел в потемках Варвару, Полиньяка, Раду. В руках последний вместо фонаря поблескивал вороненными стволами тигренок. Массивная короткая двустволка, подаренная отцом. Сам Велесов, неожиданно выскочив из-за кустов, отряхнулся по звериному и раздраженно рыкнул, отворачиваясь от яркого света. Глаза его в луче фонаря вспыхнули зеленым, как у огромного кота. «Ну, чего всполошились-то?» — проворчал он слегка невнятно из-за вылезших клыков. «Домой идите!» «Мне показалось, чужой проскочил кто-то», — возразила, оглядываясь рада. «И Варя вон что-то почуяла». Варя озиралась настороженно, и магическим зрением я видел, как ядро ее ауры ворочается вот-вот, норовя развернуться. Девушка сдерживала его на самой грани, так, чтобы дар не прорвался» но глаза ее полыхали звериным огнем не хуже, чем у Велесова. Ноздри трепетали, чутко втягивая воздух, а пальцы неосознанно скрючивались, будто звериные лапы с когтями. — В дом, говорю, идите! — повторил непререкаемым тоном Демьян. — Я разберусь. Мы с ребятами переглянулись, и я успокаивающе кивнул им. Те нехотя потянулись обратно к зданию. Я же отправился за Демьяном, перехватив у него дар — Вампир возвращался к флигелю без фонаря, и в темноте немудрено было споткнуться. путилин следовавший за нами, из-за этого изрядно отставал. Попутно я принюхивался, пытаясь понять, что произошло. Чужих запахов вокруг и правда было много, но их можно было объяснить тем, что в последние дни на территории усадьбы работали бригады ремонтников. Впрочем, У самого флигеля, мне кажется, удалось различить один особый след. Поначалу едва заметный, но потом резко обративший на себя внимание щекочущим ноздри терпким нечеловеческим запахом. А приглядевшись магическим зрением, я различил и тонкий шлейф того, что я называл остаточной эдрой. Здесь недавно, буквально только что, побывал нефилим, судя по характеру следа, вампир. — Кто это был? — спросил я, когда Демьян уже был у двери. — Кто-то из стаи? Раньше они не осмеливались соваться прямо сюда. — Да так, — неохотно буркнул тот. — Почтальона прислали. Я подошел ближе и разглядел на двери в избу небольшой листок бумаги, пришпиленный узким острым ножом со знакомым гербом в виде волчьей головы. Демьян одним движением выдернул стилет, пробежался взглядом по едва различимым в лунном свете строчкам на записке и помрачнел еще больше. «Ну вот и дождались», — пробормотал он. «Что там?» — заглядывая ему через плечо, спросил я. Почерк был крупный и разборчивый. Я успел прочитать короткий текст сам, прежде чем Велесов смял записку в кулаке. «Послезавтра в полночь. Знаменский скит 300 сожжений к северу. Закончим то, что начали на Медвежьей горе». Вместо подписи стояла лишь витиеватая буква «С» с точкой. «Похоже на вызов», — сказал я. «Он самый. Я-то думаю, что это волки так долго кружат вокруг меня, но не бросаются. Что ж, из Петрова града сюда путь не близкий, но, видно, старые обиды не забываются». Велесов обернулся на нас путилиным через плечо, сверкнув зелеными звериными радужками. Сам сумрак явился по мою душу.